Он сделал несколько звонков, потом немного поработал, а сам все время прислушивался к лифту. Наконец в десять утра звякнул остановившийся лифт, двери кабинки раскрылись. Майрон продолжал сидеть в кресле. Он услышал восторженный вопль большой Синди. На нижних этажах, наверное, подумали, что сработала сирена. Пол задрожал в такт ее увесистым прыжкам. Майрон встал, ожидая, что будет дальше. Из приемной неслись вздохи, возгласы и радостные крики. Через две минуты в кабинет вошла Эсперанса, без стука, как обычно. Они неловко обнялись. Майрон отступил назад и сунул руки в карманы. — С возвращением. — Спасибо. Эсперанца попыталась улыбнуться. Воцарилось неловкое молчание. — Ты всегда знала, что я в этом замешан, верно? Эсперанса не ответила. — Вот чего я никак не мог понять, — добавил Майрон. «Майрон, прошу тебя. Ты мой лучший друг», — перебил ее Майрон. «Ради тебя я готов на что угодно. И мне было непонятно, почему ты отказываешься говорить со мной. Просто не укладывалось в голове. Ну, сначала я решил, что ты сердишься на мой отъезд. но ну, тебя это не похоже. Потом подумал, у тебя был роман с Клу, и ты не хотела, чтобы я об этом знал. Но и эта версия не прошла. Тогда мне пришло в голову, что все дело в твоем романе с Бонни». «Дурацкая идея», — вставила Испиранса. «Да, но я не стану читать тебе нотации, и потом ты бы все равно сказала правду. Тем более ставки были слишком высоки. Поэтому я не знал, что думать, что за гадость, про которую ты не решилась бы мне рассказать. Уинзор считал, что есть только одно объяснение — ты убила Клу». «Ох уж этот Уинзор! покачала головой Испиранса. — «вечный оптимист». «Но даже это меня не убеждало». Я бы все равно тебя поддержал, и ты это знала. Была только одна причина, по которой ты не могла сказать мне правду. — Мне нужно принять душ, — Эсперанса вздохнула. — Ты защищала меня. Она посмотрела на него. — Слушай, хватит поливать меня сахарным сиропом, ладно? Ненавижу, когда ты это делаешь. — Бонни рассказала тебе о той аварии и как я подмазал полицейских. Ну, любовницы всегда болтают, пожалуй, плечами Эспиранса. И когда тебя арестовали, ты взяла с нее клятву, что она будет молчать. Не ради тебя и не ради нее, ради меня. Ты знала, если история со взяткой засветится, мне конец. Меня обвинят в серьезном преступлении, лишат адвокатского звания или еще того хуже. И еще ты понимала, если я обо всем узнаю, то тут же отправлюсь с признанием к окружному прокурору потому что это единственный способ вытащить тебя». «И к чему все эти слова?» Эсперанса подбоченилась. «Чтобы поблагодарить тебя», — ответил Майрон. «Не за что меня благодарить. После бренды ты совсем пал духом. Я боялась, вдруг наделаешь глупости. С тобой это часто случается». Он снова ее обнял. Она ему ответила. «На этот раз без всякой неловкости». Потом Майрон отступил назад. «Спасибо. Да хватит уже». Ты мой лучший друг. Я сделала это не только для тебя, Майрон, но и ради бизнеса. Своего бизнеса. Я знаю. — Кстати, у нас еще остались клиенты? — спросила она. — Немного. — Тогда, может, возьмемся за дело? — Пожалуй, — ответил он. — Я люблю тебя, Эсперанца. Заткнись, а то меня стошнит. — А ты любишь меня. — Попробуй еще спеть мне арию, и я тебя убью. Я уже сидела в тюрьме, теперь мне ничего не страшно. Большая Синди просунула голову в дверь. Она улыбалась. Со своей оранжевой кожей секретарша смахивала на чудовищный тыквенный фонарь. — На второй линии Марти Тауи, — доложила она. — Я отвечу, — отозвалась Эсперанса. — А на третьей Эннес Кабрал. — Это ко мне, — сказал Майрон. В конце долгого и чудесного рабочего дня в офисе появился Уиндзор. «Я говорил с аспиранцей, сообщил он. «Все едем ко мне на пиццу и старый добрый си я не смогу». Уинзер демонстративно изогнул бровь. «Будут все в семье». «Мэш», «Мэри Тайлор», «Мур», «Боб Ньюхарт», «Кэрол Барнетт». «Извини». «Эпизод с Эми Дэвис из «Все в семье». «Только не сегодня», — Уинзер. Друг озабоченно нахмурил брови. «Я знаю, ты хочешь себя наказать», — заметил он. «Но нельзя же так страстно предаваться самобичеванию». «Дело не в этом», — Майрон улыбнулся. «Только не говори, что тебе хочется побыть одному. Тебе никогда не хочется». «Прости, но у меня другие планы», — объяснил Майрон. Уинзор вздернул бровь, развернулся и вышел, не сказав ни слова. Майрон взял телефон, набрал знакомый номер. «Я еду», — произнес он. «Отлично» отозвалась мама. Я уже позвонила в Фонкс, заказала две порции креветок и соус с амарами. Мам. Что? Я больше не люблю креветки и соус с амарами. С какой стати? Ты всегда их обожал. Это твое любимое блюдо. Нет. С тех пор, как мне стукнуло, 14. Тогда почему ты мне об этом не сказал? Я говорил много раз. И что, по-твоему, я должна помнить каждую мелочь? Может, твои вкусовые рецепторы стали слишком взрослыми для креветок и соуса самарами от Фонкс? Кем ты себя возомнил? Великим гурманом?» Майрон услышал в глубине комнаты голос отца. «Хватит доставать парня». «Кто его достает? Я тебя достаю, Майрон». «И скажи ему, чтоб поторопился!» — крикнул отец. «Игра вот-вот начнется». «Подумаешь, какое дело, Эл? Ему на это наплевать». «Скажи папе, я уже еду». Майрон успел вставить свое слово. «Только не гони машину, Майрон. Никакой спешки. Игра подождет». «Хорошо, мама». «И пристегни ремень». «Ну, конечно». «Кстати, отец приготовил тебе сюрприз». «Эллен!» — крикнул отец. «А что такого, л «Но я сам хотел сказать». «Не болтай глупости, л Майрон». «Да, мама». «Твой отец купил билеты на игру Мецов в воскресенье для вас двоих». У Майрона перехватило дыхание, но он промолчал. — Они играют с тунцами, — добавила мать. — С марлинами, — поправил отец. — С тунцами или с марлинами? Какая разница? Ты что, заделался теперь морским биологом? — Вот, значит, чем ты будешь заниматься на пенсии — изучать рыб? Майрон улыбнулся. — Майрон, ты там? — Я уже еду, мама. Он повесил трубку, хлопнул себя по бедрам и встал, попрощался с аспиранцей и большой Синди, вошел в лифт и улыбнулся. Друзья и любовницы, все это прекрасно, — подумал он. Но иногда пареньку нужны просто папа и мама. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом Логосвос. Декабрь 2019 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Сергей Кирсанов.